Глава 9. Пока французские летчики гоняли англичан, там даже что-то пару раз и взорвалось, мы решили быстро сбежать. По канаве, хоть и не очень удобно, но безопасно. За следующие три дня мы добрались до стоянки луров, по возможности маскируя наши следы. Три охотника, переговорив с шахином, напросились с ними в рот. К себе возвращаться пока боятся, и будут ли вообще... «Тоже непонятно. Но это не мои проблемы. Пусть арабы сами разбираются между собой». Бихрус обрадовался нашему приезду и особенно, что вышло удачно и без потерь. Мстительно посмотрел на двух англичан, отчего их обоих пробрало в пот. «Сэр, что вы с нами собираетесь делать?» Тут же, заикаясь, обратился ко мне Смит на английском. «Обменять!» «О как! Уже и сэр!» А то строили из себя не пойми кого. А правду говорить я все равно не собираюсь. Пусть надеются. Ну как, нашли, где французы прячут самолеты? Обращаюсь к Бихрузу. Мы пируем у него в шатре, отмечая удачный поход. Бихруз на радостях затащил и положил около себя викерс и оперся на него. Ну прямо батька махно местного разлива. Вот только тачанки ему и не хватает. Хотя пулемет Викерса с патронами к нему, луры все равно продадут. Он им просто не нужен, в отличие от 250 английских фунтов. Да, рядом с городом, но там охраны много, нам самим не справиться. А что, Абас? Что, помощи не будет? Удивляюсь. Военной нет, он торговец, а не воин, и очень боится. Но поможет со всем остальным... Да и трофеи обещал выгодно сторговать за малый процент, если будут. Только все продать во внутренних районах, высказываюсь. Пять дней метаний, наблюдений и переговоров с Акилем Абасом, Бихрузом и Шахином мне понадобилось, чтобы выработать планы договориться о разделе трофеев. На этот раз себе я затребовал больше, хотя как на это посмотреть? Самолеты, рация... Арабам все равно не нужны, как и остальные железки, и все, что с этим связано, кроме керосина. Их интересуют прежде всего оружие, снаряжение, оптика и часы, деньги и лошади. Хотя и от керосина они тоже не хотели отказываться, но я убедил их не жадничать и много не брать. Иначе их по запаху французы и найдут, или их подручные марокканские гумьеры». Но у всех кочевников, кто связан с верблюдами, всегда есть небольшой запас керосина, использующийся для лечения животных. Ими простой пойдет, а мне необходим авиационный. Решили никаких особых стрельб днем с захватом самолетов не устраивать. Да это и невозможно по причине хорошей охраны. Пока же на мою шхуну, оставляя свободное место после консультации с капитаном, Около причала грузится серый, плотный, но довольно хорошего качества шелк и обработанная кожа. Я закупил товары у знакомых Аббаса на тысячу английских фунтов. Но если все получится с захватом самолетов, то мне их вернут обратно, как это сделал Бихрус. Там будет такая добыча, что должно все окупить. Что именно придется догружать. Я капитану не уточнил, но предупредил, что будет объемное. Также я закупил на рынке разных необходимых мне предметов для себя в виде ящика хорошего мыла, несколько хороших рулонов ткани для пошива европейских костюмов из шерсти и шелка, разных махровых полотенец, ковер и много других мелочей и отправил все на шхуну. Получил и в подарок от Абаса и мешок разных специй, и несколько кувшинов с разными ароматическими маслами. После загрузки шхуна идет в бухту Эль-Атика, недалеко от Триполи в сторону Турции, и ждет нас там. Бухта еще и расположена чуть за береговым скосом. Военные корабли Франции, если даже выйдут в море, то шхуну вряд ли увидят. На борту шхуны пока находились и три охранника от Аббаса. Охраняют товары шхуну как от воров, так и от экипажа. Доверие члены экипажа шхуны у меня так и не вызвали». Сейчас же в бухту отправились все свободные луры рода для постройки небольшого причала. Контрабандисты довольно часто так действуют, а недовольство арабов французами было столь велико, что это было довольно обычное дело и довольно безопасное. Да и причал там строили одноразовый, из камней, бревен и камыша. Потом его все равно разобьет волнами прибоя, особенно осенью. Нам надо лишь несколько раз протащить арбу туда-сюда. В восьмой день с утра мы наблюдаем в бинокль за французской авиационной частью, которая расположилась на соседнем ровном холме рядом с городом. Ждем сообщения с ручья от наших, как там у них все пройдет. Меня смешат красные штаны с голубыми пиджаками французских солдат. Это случайно. Не французские трофейные штаны, которыми награждали особо отличившихся красных воинов в гражданскую войну в России. Так сказать, знаменитые красные шаровары за храбрость. Надо будет прибрать. Пойдут в лед в СССР, когда туда доберемся. От остальных таких модных трофеев я тоже не откажусь. Буду брать все. Мне же надо приобрести нормальный корабль и с хорошей каютой или нет. А это, скорее всего, только под заказ. С этого места, где сейчас расположились французы, очень удобно взлетать и садиться самолетом, что мы сейчас это и наблюдаем. А также удобно оборонять холм охране. Плюс лишних людей сюда не пускать, так как стоит аэродром отдельно. Возможно, это и еще с чем-то связано, но мы этого не знаем, хотя мне и любопытно. В авиационной части два самолета и несколько запасных двигателей. Сколько двигателей под навесом из камыша, я разобрать так и не сумел. Вообще-то французы молодцы, расположились с большим комфортом. Кроме того, что построили несколько просторных глиняных домов, еще и много разных навесов из камыша с разными скамейками. Охраняют все это богатство стационарные огневые точки из небольших баррикад камней, окопов и деревянных дзотов. Как-то их маловато, самолетов в смысле. Продолжаю комментировать увиденное и сам с собой это обсуждать. А вот антенна радиостанции меня беспокоит. Еще раз рассматриваю авиаторов в бинокль. Рассмотрел и полосатый ветроуказатель. Его я тоже с собой прихвачу. Хотя, если подумать, то с другой стороны, Зачем много самолетов и летчиков? Все же это не дешевое удовольствие сейчас. Основная их задача – это разведка и передача данных основным силам, как на суше, так и на воде. Тут-то до города расплюнуть. Нельзя дать им возможность связаться со своими. Наверняка и связь с военными кораблями есть. Показываю пальцем Шахину и объясняю задачу. Он ведет один из штурмовых отрядов, в котором нахожусь и я. Идем вниз, пусть Раян наблюдает, а когда появятся французы, сообщит. Дергаю за рукав Шахина. Вообще-то все эти шпионские игры на жаре мне уже надоели до чертиков, пора завязывать. На холм французов ведут только две дороги. Одна довольно хорошая из города, где днем ездит разный транспорт, и вторая узкая. По узкой дороге хорошо вооруженный отряд французов в 12 человек, загруженными мулами, с большими кувшинами, ходит поводу к небольшому горному ручью. Привыкли, господа летчики, жить хорошо и ни в чем себе не отказывать. Воду хотят пить только хорошую, постоянно свежую, из горного ручья. Вот на этой-то слабости мы и решили сыграть. Я предложил взять и отравить французов. Просто вот так, взять и отравить. Тогда и помощь в случае паники большую не отправят, кроме докторов, Побояться. И пока не определят, что это такое, других солдат туда и не загонишь. Насколько я знаю, малярия и тиф в это время в мире свирепствуют во всю мощь, и боятся их все очень сильно. Вот тут нам и понадобились знания и связи Акиля Аббаса. Он взялся доставить из внутренних районов Сирии много бесцветной отравы, Сделано из какого-то местного растения, растущего около озер, с определенной плохой водой. Что это за вода и растения, я разбираться не стал. Вообще-то этот отвар очень редко, но используется для качественной обработки дорогих сортов кожи, но долго он не хранится. Но можно и так, как мы хотим. Ну и запросили Сабаса за него 100 английских фунтов за два больших кувшина. Сейчас платить пришлось мне, но будет компенсация из будущих трофеев, если все получится. Попробовал для общего знания сильно разведенный препарат на вкус. Вода с ним получилась чуть кисловатая, но сразу и не поймешь. Потом долго полоскал рот. Решил, что пойдет. По жаре, я надеюсь, и не заметят. А в пище так вообще. Запрятали кувшины в кустарнике чуть выше, где французы набирают воду. Горлышками в ручей. Сначала проверили на похожих кувшинах, как все работает. Чуть изменили конструкцию. К рабочим горлышкам кувшинов, замазанных глиной, прикрепили веревки с крестиками из палочек. Веревки провели по бамбуковым стеблям и тщательно все замаскировали. Командовать тут остался Пейман. К нам они вернутся потом и осторожно, чтобы никто их не заметил. Французы пошли, как обычно, с утра за водой и вернулись к одиннадцати часам. Мы в это время отдыхали с другой стороны нашего холма под навесами. Я пью чай, а в голову лезет всякая фигня на абсолютно отвлеченные темы. Под легкими навесами из камыша и травы спрятаны и животные, и арбы. Арабы поставили и навязали навесы за один день, правда, и служить они смогут только пару дней. Дальше солнце высушит растения, и они будут выделяться на общем фоне, что сразу привлечет наблюдателей из самолетов. Арабы, по моему заданию, курят трофейные английские сигареты полмал и неглубоко закапывают бучки в разных местах. В общем, мы создавали видимость остановки здесь английских диверсантов. «Из города Дилижанс едет», — появился рядом с нами Раян в 5 часов вечера. Тяжело подымаюсь, пригибаюсь и взбираюсь на холм к нашему наблюдательному пункту. Смотрю в бинокль. От города в окружении всадников едет знакомый мне дилижанс. Не доезжая 100 метров до пулеметной точки, остановился. Из него вышли двое французов с повязками на лицах и с тяжелыми саквояжами в каждой руке и направились на авиабазу. Потом весь отряд развернулся и направился обратно. «Эх, никак сработало! Молодец, Пейман!» – обрадовался я. «Слава Аллаху!» – произнес Шахин. «Я честно сомневался. Перевожу бинокль на авиабазу. Самолеты уже давно вернулись из разведывательных полетов. Очень хорошо. Особой нервозности я не заметил, разве что французы все попрятались. Даже в курилке никого сейчас нет. Понаблюдав немного за французами, и ничего путного не обнаружив, вернулись на место, где и провалялись под навесами до ночи. Чуть только начало смеркаться, мы начали очень медленно подбираться к авиачасти. Роли распределены, теперь главное, чтобы актеры не оплошали. Авиачасть практически и не освещается, кое-где только мелькают отблески керосиновых ламп. Снимать часовых луры достаточно хорошо умеют. На удивление, они оказались очень хорошими воинами с холодным оружием. Я с удовольствием наблюдал за их тренировками вечерами. Вот теперь мне стало понятна мощь Атаманской империи, которую она потеряла только с развитием огнестрельного оружия. За Шахином я залез в небольшую сторожевую огневую точку в виде полудзота с окопами, где луры уже вырезали двух французов и полезли дальше. Только долгое наблюдение за постом и наша хитрость позволили это сделать. Осмотрелся. Очень яркие звезды на небе. Да так ярко сверкают, что таких огней я не видел в России. Они давали хорошее освещение. Опа! Не как пулемет Шоша. Ну, его не узнать просто невозможно с таким-то дебильным полукруглым магазином. Читал, что все вояки на него сильно мотюгались в Первую мировую войну. Особенно в этом отличились американцы. Снимаю с одного трупа, примерно моего размера, пиджак и одеваю на себя, потом кепи, прородительницу бейсболки. Мы в четырех, остальные разбрелись по авиабазе, затаиваемся перед дверью чуть отдельно стоящего здания радиостанции с высокой антенной. Тут где-то тихонько гудел бензиновый генератор, и неяркий свет прорывается через тропические ставни небольшого окна. Окно выходит во внутренний двор части, и раньше мы его не видели. Приходится спешить. Не дай бог, что-то пойдет не так, и французы начнут оказывать сопротивление. Я спокойно, тихонечко пытаюсь открыть дверь. Закрыта зараза. Это действие досталось мне как знатоку французского языка и моего категорического запрета применять в этом помещении огнестрельное оружие. В руках у меня старая темная шкура барана, которую я зажал перед собой. Сзади, за поясом, прямой нож, который можно и метнуть в случае чего. «Поль, это ты!» – каким-то плаксивым голосом из-за двери. «А то кто же еще? Доктор у тебя?» – отвечаю я. Нет, только ушел. Что оставил? Дай глотнуть лекарство, а то где мне его сейчас искать? Ничего себе, откуда это у меня проявился такой актерский талант? Поль, ты же знаешь, что дижон запретил тебе и другим сюда заходить. Опять заныл за дверью француз Ах ты, грязная собака! Я что из за тебя тут сдохнуть должен? И рванул дверь на себя со всей мочи. То ли щеколда была хлипкая то ли плохо закрытая, но дверь поддалась, и я ввалился внутрь. Напротив двери стоял смешной и пузатый мужичок с ноготок, одет в светлую нижнюю рубашку с закатанными рукавами и подтяжками поверх неё, в красных штанах, а на ногах восточные тапки с загнутыми концами. — Вы не поль, а кто? — выпучил он глаза. — Жан, произношу, чтобы сбить его с толку — и кинул в него, расправляя шкуру двумя руками. Тут же устремился к нему, вытаскивая нож. Шкура, как я и планировал, накрыла голову мужичка. Я левой рукой обхватил француза и прижал к себе. Правой рукой с ножом нанес удар в бок и стал проворачивать нож в ране. Шахин в это время с другими лурами Проскочили мимо меня и кинулись на второго лежащего француза на кровати и тут же зарезали его. Но тот даже ни на что не реагировал, как будто был уже мертвый. Оглядываясь вокруг, благо тусклая электрическая лампочка позволяет это сделать. Несмотря на довольно большое помещение, места в нем немного, слишком заставленное мебелью и вещами. Один стеллаж с тремя огромными блоками аппаратуры связи, Второй стеллаж с какими-то ящиками. Две кровати, одежный шкаф, пару тумбочек, два стола, стулья и многое другое. Будем разбираться, что нужное, а что нет. «Шахин, давай продолжайте захват, тут я сам уже разберусь. Пусть сами в ночи французов режут, а то еще напарюсь на кого-то ретивого или кто из арабов не разберет. Ночной бой – это такая хрень». Очень уж непредсказуемая. Самая сложная часть боя и требующая очень и очень обученных бойцов. Даже в 21 веке это сложно, не говоря уже об этом времени. Мне только сейчас ранения не хватает на этой чужой войне. А оно мне надо? Нет уж, лучше я тут подожду».